Едут студенты, ученые, деловые люди, туристы едут, чтобы ознакомиться с жизнью страны, строящей коммунизм, с нашей культурой, памятниками и реликвиями нашей истории. Но не все едут за этим. Попадаются и люди с моралью торгашей, смысл жизни которых — поклонение золотому тельцу и его апостолам, барышу, стяжательству. Злоупотребляя советским гостеприимством, они приезжают со своим уставом, нарушают таможенные правила, ввозят контрабандой валюту золота различную дешевку с западных толкучек. Они-то, эти поклонники формулы деньги не пахнут, и явились основным источником, питавшим золотую фирму, звонкой монетой, и нейлоновым барахлом. Ну а потребители товара были те, кто путем жульничества, спекулятивных махинаций, обворовывания государства скопил значительные денежные запасы. Яков Илья и Шалва Малисмедовы, нажившие огромные средства на спекуляции вином и фруктами, наиболее яркие но отнюдь не единственные представители этого отребья. Хапуги и проходимцы типа а л и с м е д о в ы х будучи неуверены в прочности своего нетрудового богатства, лихорадочно стараются обратить денежные знаки во что-то нетленное. Во что же? В недвижимость? Очень заметно. А вот обменять на золото, драгоценности... Это давно испытано. Таких уникумов, конечно, у нас немного, но они есть и пока еще довольно живучи. Своим спросом на золото и валюту они обеспечили расцвет Роготовской корпорации. За рубежами нашей страны, в некоторых соседних странах, есть немало охотников до нашей советской валюты. И Роготов, Цеплис, Горбышенко в обмен на золото, инвалюту, удовлетворяет и этот спрос. Сложилась золотая фирма не случайно. Совпадение целей, жизненных принципов, морально-нравственных устоев быстро сблизило их, сделало неразлучными партнерами по жульничеству, спекуляции, авантюрам. «Как-то мне позвонил, — рассказывает т р о г а т о в Борис Яковлевич Шницеров, которому я неоднократно продавал золото. Он сказал, что нужны лошадки, золотые фунты стерлингов. Я захватил пятьдесят штук, поехал к нему. Шницеров повел меня к своим знакомым. «На твой товар есть хороший купец», — заявил он. Привели меня к ц е п л е с с о ф и и Михайловне. Мы познакомились. У Цеплис в это время находились два гражданина с юга. Как оказалось, лошадки были нужны им. Они купили у меня их за 40 тысяч рублей. Подвес половины тысячи с меня взяли Шницеров и Цеплис за содействие и посредничество. Цеплис? Быстро нашли общий язык, стали вместе разрабатывать планы наиболее выгодных операций. У нее были широкие и очень ценные связи в Тбилиси, Баку, Вильнисе, других городах. Все это были люди, располагающие деньгами, не скупившиеся на затраты. Именно эти клиенты и стимулировали бурный расцвет нашей деятельности. Была придумана целая система связи, маскировки версий легенд для надежной защиты в случае провала. «Мы не исключали того, — объясняет Роготов, — что рано или поздно можем попасть в поле зрения органов власти. И договорились заранее. Ничего не знаем, друг с другом не знакомы. А уж если не будет выхода, сделки признавать самое минимальное — Святая святых для этих дельцов была в ы г о д а